В старом доме пахло деревом и пылью. Этот тандем рождал в себе ощущение запустения и печали, которое поддерживал и царивший внутри полумрак. Я не без труда втащила внутрь свой многострадальный чемодан, даже поспешно собираясь уезжать, свои бесценные масла я оставить не могла. А вот Крамольского, выходит, сумела. И совесть по этому поводу ела меня все те часы, что мы сюда направлялись. Он, безусловно, был не виноват в поступках своих родственников, один из которых сделал без спроса тест на ДНК, а вторая трепала мое имя во всех газетах, надеясь отобрать дочь. Словно это был не живой человек, а кукла без собственных чувств, которую можно было купить и наряжать по своему усмотрению в разные платьишки. Подойдя к окну, я решительно отвела в стороны темные плотные занавеси, пропуская в дом солнечный свет. Снова в голове всплыли отвратительные заголовки, полоскавшие меня до самых костей. Даже фотографии мои, многие из которых были сделаны из-под тишка, когда я об этом не подозревала, разбирались тщательно и скрупулезно, и неизвестные мне писаки умудрялись обнаружить на моем лице все признаки алкоголизма и наркомании. Впервые мелькнула мысль, «А что, если Влад всему этому поверит? Мы ведь в конце концов не так уж и долго знакомы». Снова стало страшно. Ощущение, что могу рассчитывать только на себя, весьма отрезвляло. И это было к лучшему. Потому что, если разобраться, до этой поры Крамольский мне совершенно ничего не обещал. Да, он хотел принимать участие в жизни Алисы, и ему нравилось делить со мной постель. Но на этом все. И после совместной поездки он спокойно уехал к себе. А я тем временем испытывала неуместное разочарование от его отсутствия, чего ощущать совершенно не желала. Кажется, для меня самой все зашло слишком далеко. В плане моих собственных чувств, которые не собиралась подпускать к сердцу. И это был еще один повод хорошенько подумать. Прежде всего, стоило понять, а смогу ли я так жить? С этой постоянной неприязнью матери Влада и ее мечтами отнять моего ребенка. Со вниманием к себе каких-то газетенок, готовых рассматривать меня под микроскопом. Даже если Крамольский решит, что я ему дороже отношений с его матерью, Инна Владимировна от этого никуда не денется. И ее ненависть ко мне тоже. А это была долгоиграющая проблема на всю жизнь. Кроме того, было ясно, исходя из всего этого скандала в СМИ, что останавливаться в своей травле мать Влада не собиралась. И мнение сына по этому поводу ее, видимо, абсолютно не волновало. «И это было странно. Не настолько же она непробиваемая. Хотя, если судить по моей собственной родительнице, ты об этом пожалеешь», всплыла молниеносно в голове. «А что, если за всем этим стояла не мать Крамольского, а моя собственная, которая действовала по принципу «я тебя породила, и я тебя и убью». Разве не она грозила сделать все, чтобы Влада со мной не было? И я ей верила. О, да, иллюзий по ее поводу у меня давно не осталось». Я снова вдохнула аромат дерева и пыли, буквально пропитавший дом. В памяти вновь всплыло наше старое жилище. Времена, когда еще все было хорошо. Когда был жив папа и была мама. Именно мама. Ласковая и нежная, как само это слово. Первое слово почти каждого человека. Совсем другая женщина. Не та, которую теперь можно было назвать только грубым «мать». Конечно, я всегда подозревала, что именно смерть отца ее сломила. Нелепая, ранняя смерть, когда он сорвался со второго этажа нашего дома во время починки окна. Это, как и все остальное в доме, он предпочитал делать лично, и руки у папы были, что называется, золотыми. И вот одно неловкое движение, наша жизнь навсегда переменилась. Мать поспешно продала дом, и я все чаще стала замечать ее в компании бутылки, которая вытравливала из нее все человеческое. «Ну, что делать будем?» Я с улыбкой обернулась к своей дочери, стоявшей позади деловито на меня взиравшей. Заодно моей матери можно было сказать спасибо за науку о том, как нельзя поступать со своими детьми. «Ну, для начала было бы неплохо прибраться и приготовить покушать», — ответила ей, глядя на солнце, играющее в ее рыжих волосах, так похожих на мои собственные. И «Это понятно. А вообще, тут хоть интернет ловит?» — поморщилась Алиса. «А вообще ты недооцениваешь деревенский досуг», — усмехнулась я. «Можно заняться огородом, осмотреть окрестности, может, где-то рядом есть водоем, а может, мы найдем в сарае что-нибудь интересное, например, велосипед, и сможем с пользой провести время на свежем воздухе». Судя по лицу Алисы, все эти дела ее совершенно не вдохновляли. Поэтому я сказала, «Попозже мы познакомимся с соседями». «Уверена, что здесь обязательно найдется, с кем подружиться». «Ладно», – вздохнула Алиса. «А папа к нам скоро приедет?» Этот вопрос снова поднял к моему горлу ком. Лишившиеся собственного отца в раннем возрасте я вовсе не хотела того же самого для дочери. Мне всего лишь нужно было время, чтобы переждать бурю. А потом я обязательно свяжусь с Владом. И мы все решим, как двое взрослых людей. Но не сейчас». Тем более, что если он узнает, где мы, то чего доброго приведет за собой алчущих продолжений сенсаций журналистов. А мне сейчас хотелось только покоя. Скоро, пообещала я, папе нужно разобраться в городе с некоторыми проблемами. По крайней мере, я надеялась, что он действительно что-то сделает со всей этой ситуацией. Даже если шумиху в прессе подняла моя мать, никто не отменял намерений Инны Владимировны забрать себе Алису, о которых она заявляла громко и во все всеуслышание. «Есть кто дома?» – неожиданно донесся с улицы незнакомый голос. Приподняв брови, я с улыбкой посмотрела на дочь. Похоже, знакомство с соседями состоится раньше, чем мы рассчитывали. Выйдя из дома, я прищурилась от яркого солнечного света и огляделась в поисках того, кто нас окликнул. «Я здесь!» По другую сторону забора, разделявшего участок Леры с соседским, стоял незнакомый мужчина и махал мне рукой. «Я подошла ближе, и мы удивленно уставились друг на друга. Я, потому что он был совершенно не похож на деревенского обитателя. Да, облачен мужчина был самым подходящим образом – в тренике и старую футболку. Но весь его вид кричал о том, насколько ему подобное чуждо. В этой одежде и посреди сельского пейзажа он смотрелся столь же уместно, как корова в бриллиантах посреди курятника. То есть, совершенно не гармонично. Я пробежалась взглядом по его лицу. Яркие голубые глаза смотрели на меня изучающе, и в них при этом светился ум, а вовсе не душевная простота условного тракториста. На щеке сквозь щетину проглядывал прямой шрам, похожий на разрез от стекла. Верхняя губа была полнее нижней, что придавало его рту чувственность. А волосы, гладко зачесанные назад, даже при всей простоте прически, выдавали в нем скрытую элегантность. И весь он был какой-то породистый. чего никак не могла скрыть простая небрежная одежда. Скорее, она только подчеркивала его необычную внешность и несоответствие этому месту. Он также внимательно изучал меня в ответ. Только что хотел увидеть при этом. Я не знала. «Вы, наверное, внучка Петровича», наконец он прервал молчаливое созерцание первым. «Врать я не стала», сказала как есть. «Нет, я ее подруга. Лера предложила мне пожить здесь некоторое время». «Понятно», – протянул он, продолжая меня изучать. И я с трудом подавила желание спросить, что же именно ему понятно. «А я Роман», – представился он и после паузы добавил. Выснецов. И выжидательно на меня возрился, словно думал, что это имя может мне о чем-то сказать. Но оно не говорило мне ровным счетом ничего, поэтому я вежливо откликнулась. «Очень приятно». Он хмыкнул, так, словно о чем-то размышлял, сам с собой неожиданно добавил. «Я тут подумал». вы только что приехали а у петровича явно никаких запасов не осталось и я решил вам занести немного свежих овощей с огорода он протянул мне пакет в котором обнаружились картофель и морковка я почувствовала жуткое смущение спасибо большое но как то неудобно он отмахнулся ерунда берите не стесняйтесь здешние магазины не часто торгуют овощами потому что у местных обычно все свое товар не актуален усмехнулся он «Да у меня и денег почти не было, даже если бы я захотела совершить шопинг по местным магазинам, но этого я говорить, конечно, не стала. Просто пробормотала. Не знаю, как вас облагодарить». «Не откажусь от чашки чая в честь знакомства», — не растерялся Роман Васнецов. Я вздернула бровь и усмехнулась. «Что ж, приглашаю вас на чай, если, конечно, мне удастся его найти». Чай, к счастью, спасибо подруге, обнаружился в пакете, отгруженном мне Лерой. И пять минут спустя я уже накрывала на стол, стоявший прямо на улице в тени старой яблони. Лиса, едва поздоровавшись, предпочла общество своего телефона, и с гостем я в итоге осталась один на один. Как в лучших домах Лондона хмыкнул он, когда я поставила перед ним чашку и следом вдруг выдал неожиданное. «Ну, рассказывай. Думаю, за чашкой чая уже можно перейти на «ты». «Что рассказывать?» — уточнила, устраиваясь на скамье напротив. Я все думал, почему мне так знакомо твое лицо. И понял, ты же сегодня звезда всех новостей. Эмма, верно? Я прикрыла глаза. Действительно, я же ему даже не представилась. А имя мое он уже знал. Новости дошли даже сюда, уточнила я, разглядывая темную жидкость в своей чашке. Не поверишь, сюда даже прогресс дошел. У нас есть интернет, ухмыльнулся Роман. Но тогда тем более рассказывать нечего, передернула я плечами. Из новостей ты уже знаешь, что ялка алкоголичка, наркоманка и потаскуха, у которой нужно отобрать родительские права. Ты не похожи ни на первое, ни на второе. Что касается третьего, то это даже интригует», — тихо рассмеялся Васнецов. «Приму за комплимент», — невесело хмыкнула я и, вскинув на собеседника глаза, в свою очередь потребовала. «Твоя очередь рассказывать. Как тебя сюда занесло. Ты не выглядишь как местный житель, даже несмотря на последний писк моды в виде треников». Он нарочито вздохнул. «А я так старался. Впрочем, твое незнание того, кто я, мне даже нравится. Именно этого я и хотел, чтобы обо мне все забыли. И почему же? Все от разбитого сердца», — ответил он шутливо, но в глазах мелькнуло нечто, похожее на затаенную боль, загнанную куда поглубже, но от этого не менее острую. «Что ж, у нас сходные цели и задачи. Заметила я рассеянно, вертя в руках старую чашечку, расписанную цветами. «Ладно, мне пора», – неожиданно поднялся на ноги Воснецов. Еще загляну, покажу вам местные красоты». Глядя ему в спину, я не могла побороть ощущение, что он сбегает. Только вот, вероятно, не от меня, а от себя самого. И я была, похожа ничем не лучше. Роман снова появился у нас на пороге через день. Вошел как старый добрый сосед, в калитку, двигаясь с ленивой грацией и вальяжностью. Я попыталась представить этого человека, сажающим на огороде картошку, и не смогла. Зато легко могла вообразить его на каком-нибудь светском рауте в смокинге с бабочкой, вот так же, как сейчас, заложившим руки в карманы безупречно разглаженных брюк. «Выполняю свои обещания», — заявил он с улыбкой после обмена приветствиями. «Куда бы ты хотела, чтобы я вас сводил?» Я подавила вздох. «Откровенно говоря, самая главная достопримечательность, которая меня сейчас интересует в первую очередь, это место, где можно немного подработать. Знаешь что-нибудь подобное?» Роман удивленно взметнул брови. «Владислав Крамольский никогда не казался мне жмотом?» «Или...» Он пристально посмотрел на меня. «Только не говори, что ты ускакала любоваться местными красотами, даже не сказав ему о том, где ты. А если и так...» Парировала я сухо, сложив на груди руки. «Это не выход», — покачал Васнецов головой. «Он что, пытался отобрать у тебя Алису?» «Нет, никогда», — ответила честно. «И за что же ты тогда выписала, бедолаги, вот ум недоверие?» «Я ничего не выписывала. Я просто хочу переждать весь этот кошмар. Хочу, чтобы меня никто не трогал. Смотри, не упусти момент», — заметил Роман философски. «А некоторые кошмары лучше делить на двоих. Так проще, поверь». говоришь сознанием дела с сарказмом откликнулась я вообще то да ты спрашивала что я делаю здесь его глаза вдруг поддернулись дымкой а лицо приобрело отсутствующее выражение так вот я зализываю раны несколько лет назад я потерял жену и ребенка в аварии и это то чего нельзя исправить как бы ни хотелось со смертью невозможно спорить а все эти газетенки взгляд романа снова сосредоточился на мне то с чем можно и нужно бороться понимаешь «Да, я его понимала. В частности, то невысказанное, что крылось под его словами. Он сам и рад был бы побороться, но ему уже не за кого и не за что». «Схоронить себя в деревне тоже не выход», — сказала в итоге в ответ. «Этим никого не вернуть, понимаешь?» Он усмехнулся, а потом как-то незаметно вышло, что Роман пожал мою руку, словно хотел сказать этим. «Нам, несчастным, надо держаться вместе». И именно в этот момент я к своему ужасу услышала за спиной до боли знакомый голос. Какая милая картина!